Глава четвертая На завтрак подрумянинные в топленом масле лепешки кыстыбый очень аппетитные. Но аппетита почему-то нет. «Ты не заболел, Улым?» — встревоженно спрашивает Зубаржат. «Совсем ничего не ешь». Я задумался просто. Она добродушно смеется. От глаз расходятся лучики морщинок. «Успеешь еще разные думы передумать, вся жизнь впереди. Кушай как следует и ни о чем не беспокойся. А в выходные я чак-чак сделаю. Или, может, лучше кош -теле? Вот над этим действительно стоит призадуматься. Зубаржат готовит просто улетно. Магазинные и кафешные лакомства теперь кажутся подделкой, ведь еда тоже познается в сравнении. Если не попробуешь бабушкиных кулинарных шедевров, можно наивно считать, что покупные пироги самые вкусные, такие, как и положено. А в реальности, оказывается, не совсем так. В конечном счете Тимур выбирает. Чак-чак. А кош в следующий раз. Договорились. Он возвращается к завтраку. Запивает кастыбы густым молоком. А на языке так и вертятся вопросы о лесном озере. Однако вместо этого Тимур почему-то произносит. «Део Эни, расскажи мне о Миннуре». У Зубаржат сразу меняется выражение лица. Улыбка бесследно исчезает. «А почему ты вдруг спросил?» «Вчера на фотографию его смотрел. Я ведь совсем почти ничего о нем не знаю». «Ох, давняя в история тяжелая. Помню, когда услышала, что Эни, мама, снова ребенка ждет». Прямо ушам своим не поверила. У меня самой тогда уже первенец на руках был. Никак не думала, что дядя может быть младше своего племянника. Где такое видано? Но родился Минурчик, и в семье будто солнышко взошло. А мне он был словно еще один сыночек. Да и все его любили без памяти. Как можно не любить такого красивого и умненького малыша? Пока он рос... Жизнь вокруг полегче, столы и повеселей. Мы надеялись, Миннур после школы поедет в Казань, в институт поступит. Судьба у него удачно сложится. Будет он самый счастливый из нашей семьи. Но вышло совсем по-другому. До сих пор не могу понять, как так получилось. В тот день налетела сильная гроза, загнала всех под крышу. Миннур с утра пришел ко мне, потом куда ты исчез. Он обычно половину времени проводил тут. Нравилось ему у нас бывать. Касим тогда уже этот дом выстроил на месте старого, дедовского. Когда хватились Минура, то решили, он к родителям отправился. Калитка в воротах оказалась открытой. Но еще ливень не закончился, как и не прибежала. Ведь на материнское сердце что-то почуяла. Искали Минура всей деревней. Нашли, когда солнце после грозы выглянуло. Он лежал на лугу, недалеко от леса. Лицо спокойное, будто спал. Одежда на нем уже высохла, а под рубашкой на груди и животе узор, как из листьев папоротника. Догадались, что это молния ударило. Так и следователь сказал. Следствие ведь было. Только потом нам Минурчка отдали, чтобы похоронить. Дело и не замолкает. Она словно постарела прямо на глазах от тяжелых воспоминаний. Столько лет прошло, а как будто недавно это случилось. Так и не дознались зачем он тогда к лесу спустился, да еще и перед грозой. Ведь наш лес всю жизнь обходили стороной. Издавна он считался проклятым, сколько себя помню. Всем хороши наши края, если бы не это гиблое место. Даже грибы и ягоды там никогда не собирали, так они и засыхали осенью. Лучше бы уж вырубили его честное слово. Говорят, в старину уже пытались, да не получилось. Собрались мужчины со всей деревни и решили покончить с наваждением раз и навсегда. Только ничего не вышло у них. Деревья криком кричали, ветками отбивались. У лесорубов топоры из рук сами выскакивали, нескольких даже поранили. А ночью и на весь следующий день деревню заполонила лесная нечисть. Из колодцев лезла, в дома пробиралась, по крышам топотала. Вот и бросили люди вырубку. Не решились продолжать. Так старики рассказывали, которые в детстве эту историю слышали. «Део Эни, а что это за нечисть?» «Не знаю, Улым, да и знать не хочу. Наверное, чудище безобразные. Нечисть, она и есть нечисть. Ничего в ней интересного для человека нет. Одна погибель». «Правда, говорят...» Некоторые из них такие, что залюбоваться можно. Только истинное зло внутри прячется. Пусть уж сидят в своем логове и к людям не суются. А ты сам в лес даже не заглядывай, нечего там делать. Я не собирался, — отзывается Тимур. Лучше уж Део и Эни не расстраивать. Тем более он больше не горит желанием спускаться по склону и наведываться к лесному озеру. Так что это даже не ложь а просто неполная информация. Кот трётся о ногу Тимура, будто извиняется за своё вчерашнее вызывающее поведение. Потом, не торопясь, следует в закуток перед кухней, где на полу ждёт его блюдце с молоком. Зубаржат подкладывает правнуку на тарелку новую порцию. Времена теперь другие. Страшные сказки в прошлом остались. Что было, то миновало. Лучше настоящее ценить. Смотрю на тебя, и так и кажется, наш Минурчик вернулся к жизни. У него судьба оказалась горькая, зато у тебя все обязательно сложится хорошо. Молнии два раза в одно и то же место не ударяют. В большом плодовом саду приятная прохлада. Солнечные лучи едва проглядывают сквозь кружевную тень старых яблонь. Антоновка еще каменно твердая, но есть и более ранние сорта. Тимур собирает упавшие яблоки в корзину. Падалица тоже пойдет в дело. Пригодится для пастилы или на сушку. Чуть кисловатый компот с мятным и медовым ароматом тоже вкусный. У Део и Ни вообще все замечательно получается. Плоды, слетевшие с веток, самые разные. Желтоватые, нежно густо малиновые полосатые. Яблоки прячутся среди заполонивших сад растенец с мелкими листьями и цветами-звездочками. Чуть влажные на ощупь мягкие стебли стелются по земле, сплетаются в пушистый изумрудный ковер. Макрица не очень-то привлекательное название, но сами по себе растенецы симпатичные. Зуборжат не тратит лишние силы на борьбу с ними, ведь они вытесняют все остальные сорняки, а почва под ними всегда темная и влажная. Достаточно лишь время от времени прореживать, чтобы мокрица не наглела. Чуть подальше — две высокие груши. вереницы кустов, на которых зреет черная смородина, ровные ряды малины. Возле ограды, разделяющей сад и огород, выстроились кусты крыжовника. Ягоды пока еще жесткие, но пройдет немного времени, и они нальются прозрачным соком. Тимуру попадается ярко-желтое яблоко уже спелая, с гладкой блестящей кожицей, наверняка сочная и сладкая. Его тяжесть ощущается на ладони, и тут вдруг наступает нечто вроде озарения. В один миг Тимур осознает, ночной сон — это вовсе не сон. Точнее, буквальное повторение реальности это и в самом деле произошло девять лет назад. Тогда он действительно потихоньку улизнул в березовую рощу, а потом добрался до леса. Всё было в точности так. Земляника на опушке, солнечный зайчик, освещавший тёмную тропу, дерево с дуплом, неизвестной науке полосатый зверёк. Абсолютно всё. Женщина с длинными белыми косами, волшебный сад, песня соловья. Это уже не кажется невероятным. И золотое яблочко тоже было. Тимур привёз его в город. Довольно долго хранил в расписной металлической коробке из-под леденцов потом куда-то перепрятал. Вот только куда? И как он мог обо всем позабыть на столько лет? Провалы в памяти, что ли? Со стороны двора доносится шум. Оказывается, это гром развлекается как может. Перетаскивает туда-сюда телячью кость, силой швыряет на твердое покрытие, потом поднимает. Гром и сам размером с теленка. Настоящая собака-баскервилей. Правда, характер у Грома совсем не злобный. Жаль, ему приходится с утра до вечера сидеть на цепи, и только ночью есть возможность гулять на свободе. Такая уж судьба у четвероногого охранника. От возни, которую затеял Гром, и от воспоминаний о волшебном лесном саде тимур отвлекает уж совсем неожиданное явление. За забором сначала поднимается чья-то рыжая макушка, потом выглядывает вся голова. Карие блестящие глаза с любопытством впиваются в Тимура. Девчонка, наверное, стоит на лестнице или на чем-нибудь вроде перевернутой бочки, иначе за высокий глухой забор не заглянешь. Незнакомка явно намерена завязать разговор. Но пока что оба молчат, только внимательно рассматривают друг друга. «Ты разве меня не узнал?» — наконец спрашивает она. «С какой стати он должен ее узнавать?» «Если и виделись прежде, то уже девять лет прошло. Все изменилось. Они теперь взрослые и давно не похожи на детей». «Эх ты!» — обижается девчонка. «С памятью проблемы? Я ведь Энже. Мы с тобой вместе играли, когда ты раньше сюда приезжал». «Ну да, точно». Какой-то смутный образ давней приятельницы вырисовывается у Тимура в голове. Рыжие косички, короткое голубое платьишко, сбитые коленки. Чей-то велосипед, на котором они по очереди катались, не всегда вписываясь в повороты. Честно говоря, за эти годы Энжи изменилась почти до неузнаваемости. Однако при желании вспомнить ее все-таки можно. «Привет!» «Теперь узнал, конечно. Ты так и живешь тут?» «Ага. Десятый окончила. После школы в колледж пойду, скорее всего. А я к бабушке приехал недели на три. Может, и на месяц». «Заходи к нам, поболтаем», — предлагает Энже. «Мне сейчас все равно делать нечего. Придешь? Я тогда пойду калитку открою». Почему бы и не наведаться в гости? Яблоки подождут, никуда не денутся. Део Эни предупреждать обязательно Он же ненадолго уходит. Тимур ставит почти полную корзину под яблоню и направляется к воротам. Отпирает засов, прихватывает висящий на гвоздике ключ. Потом закрывает калитку снаружи а калитка в соседском высоком заборе уже настежь распахнута. Теперь Инжия можно рассмотреть как следует. Невысокая, миниатюрная, в короткой джинсовой юбчонке и белом топике. Ярко-рыжие волосы прямо полыхают, рассыпаются по плечам, щеки и нос сплошь покрыты веснушками. Ну типа, добро пожаловать! Этот дом, стоящий в одном ряду с домом зубаржат, уже давно стал притчей во языцах. Идеальная мишень для насмешек и пересудов. Местные острики называли его стройкой века. Глава семьи Галимовых переехал сюда из ближайшей деревни. Тогда он еще был полон сил и надеялся на лучшую жизнь и удачу. Снес полученный по наследству от дяди дом, невзрачный и довольно ветхий, но еще способный продержаться пару десятков лет, и затеял грандиозное строительство. Ахмед Галимов временно поселился в наспех обновленном сарае вместе с молодой женой. Надеялся, что долго тут ютиться не придется. Однако крупно просчитался. Деньги и возможности иссякли быстро, вскоре после того, как был готов фундамент. Дальше пришлось совсем туго. Тем более, что Ахмед не просто задумал построить новый дом. Нет, он мечтал возвести настоящий особняк для своей будущей семьи, которая обязательно окажется большой и дружной. Проект двухэтажного кирпичного дома подарил Ахмету друг-архитектор. На чертеже все выглядело лучше некуда. Сложный узор из красного и белого кирпича, необычная форма крыши, огромное круглое окно на втором этаже. На фоне деревянных деревенских домов такой особняк смотрелся бы оригинально и даже вызывающе. Вот только воплотить проект в реальность оказалось Ахмету непосредством. Первенец Галимовых попал в утепленный и расширенный сарай. Нет ничего более постоянного, чем временное жилище. За первым сыном появился второй, потом одна дочь, потом другая, потом еще один сын. Дети росли быстро, а вот дом очень медленно. Главе семьи пришлось справляться своими силами. Только через восемь лет Галимовы наконец перебрались в свой дом. Тогда же Ахмед привез из родной деревни старуху-мать. Более-менее готов был только первый этаж, а его отделка и строительство второго этажа растянулись еще на долгие годы. Подросшие дети нервались достраивать этот недодворец, который пожирал почти все заработки и силы отца. Дом давно стал им ненавистен, а родная деревня казалась чужой и недружелюбной. Как только появилась возможность, старшие сыновья и дочери разъехались. Кто в Казань, кто в Нижнекамск а дальше от деревни, где многие посмеиваются над мечтателем Ахметом, который упорно строит чудо-дом, пока его дети ходят в обносках, а жена еле сводит концы с концами, чтобы всех прокормить. Когда Тимур девять лет назад приезжал в деревню, второй этаж оставался недостроенным, а на первом этаже так толком ничего и не было доделано. Но сам силуэт дома выглядел внушительно. Рядом с ним даже добротный и вместительный дом зуборжат смотрелся довольно скромно. И вот теперь, похоже, грандиозное строительство завершилось. Классный дом получился в итоге и современный. Поблескивают стекла круглого окна на втором этаже, солидно выглядит нагретая солнцем новенькая железная крыша. Со двора бесследно исчезли кирпичи и строительный мусор. Замощенные дорожки и недавно высаженные декоративные кустарники радуют глаз. Ёлочки и какие-то другие покупные хвойные здесь тоже посадили. Не хватает только альпийской горки и водоема, чтобы двор напоминал картинку в журнале по ландшафтному дизайну. Даже не заходя в дом, можно догадаться, что внутри тоже царят достаток и благополучие. Надо же! Вот только дедовский забор не успели заменить. Он такой же, как и был в прежние времена.